Тот, кто прельщен любовью недостойной, Такой любви отринул благодать. Как в воздухе прозрачном ночи знойной Скользнет внезапный пламень иногда И заставляет дрогнуть взор спокойный, Как будто передвинулась звезда, Хоть там, где вспыхнул он, Светил держава цела, а сам он гаснет без следа. Так от плеча простершегося вправо скользнула вниз, вдоль по кресту не шет одна из звезд, чья там блистает слава. Одна из звезд — это Качагвида, прапрадед Данте, живший в двенадцатом веке. И с ленты не сорвался самоцвет, А в полосе луча промчался светел, Как блещущий за алебастром свет. Так дух Анхиза страстно сына встретил, В чем высшее нас уверяет муза, Когда его в Элисии заметил. «О Сангуис, Меус!» О, суперэнфуза! Грациадеи! Сикут тебе куи! Бис инквам коэли эанну реклуза! О, кровь моя, у свыше, или же свыше меры, излитая милость Божия, кому, как тебе, была когда-либо дважды открыта дверь неба! Так этот свет... Внимательно к нему я возвел глаза, потом возвел к моей, владычице и здесь, и там ликуя, столь радостен был блеск ее очей, что мне казалось, благодати рая моим очам нельзя познать полней. А дух, мой слух и зрение услаждая, продолжил речь, но смысл был так глубок, что я ему внимал, не понимая. Он ненарочно мглой себя облек, А поневоле взлет его суждений для цели смертных слишком был высок. Когда же лук столь жарких изъявлений был вновь ослаблен, так что речь во всем сошла до нашей умственной мишени, то сразу же я различил потом благословен в трех лицах, совершенный столь милостивый в семени моем. И дальше. Голод давний и блаженный, той книгою великой данной мне, где белые и черные нетленны. Ты в этом, сын мой, утолил огне, где, говорю я, и да восхвалиться та, что тебя возносит к вышине. Ты веруешь? что мысль твоя стремится ко мне из первой так, как пять или шесть из единицы ведомой лучиться И ты вопрос не хочешь произнесть, кто я, который больше, чем вся стая счастливых духов, рад тебя обресть. Из первой то есть через посредство божества. Как пять или шесть, то есть как из знания единицы, проистекает лучица знание любого числа. Ты в этой вере прав, здесь обитая, большой и малый в зеркало глядят, где, видимо, заранее мысль любая. Зеркало божество. Но чтоб любви, которой я объят, Бессонно зрящий и всегда взволнован, Как сладкой жаждой не было преград, Пусть голос твой уверен, смел, не скован, Мне явит волю, явит мне вопрос, Которому ответ предуготован. Тогда я Беатриче, взор вознес. Та, слыша мысль, улыбкой отвечала — и окрыленный мой порыв возрос. Я начал так. Вы те, кому предстало...